Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите, дщери Сионовой, се, царь твой, грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви из дерев и пустилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал "Асанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, асанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил «Кто сей?» Народ же говорил «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского».